Потом, глядишь, опять подморозит, денек выпадет пронзительный, холодный, снежок мелкой, крупкой просыплется, и пузыри в окошках изморозью подернутся. А пока Бенедикт в лихорадке лежал, Федор Кузьмич, слава ему, новый указ сочинить изволил. «Указ! Вот как я есть, Федор Кузьмич Каблуков, слава мне!» на мурза, долгих лет мне жизни, секретарь и академик и герой и мореплаватель и плотник, и, как я есть в непрестанной об к заботе, приказываю. Вот еще какое дело вспомнил, совсем забыл, с государственными делами замотавшись. 8 марта тоже праздник Международный женский день. Этот праздник не выходной. Значит, на работу выходить, но работать спустя рукава. Женский день, значит, на вроде бабского праздника. В этот день всем бабам почет и уважение, как есть они жена и мать и бабушка и племянница, или другая, какая пиголица малая, всех уважать. В этот праздник их не бить... «Николаш матит, ничего такого обычного, чтоб не делать, опущая на жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая какая пигалица малая, с утра пораньше встанет, пирогов напечет, ладушков того-сего наваляет, все чисто вымоет, полы подметет, лавки надрает, воды из колодца наносит, белье там из или верхнее намоет, настирает». У кого коврики или половички, пущай, все хорошо выколотит, а то я вас знаю, пылище в избе, хоть нос зажимай. Дров пущай нарубит, баньку растопит, помоется как следует, стол накроет побогаче, блины горкой, закусь всякая, морд с нового года чего, недоедено, все на стол тащи с работы придя поздравить жену и мать и бабушку и племянницу или другую какую пиголицу малую с международным женским днем, сказать «Желаю вам, жена и мать, и бабушка и племянница или другая какая пиголица малая, счастья в жизни, успехов в работе, мирного неба над головой. Всякую бабу, хоть соседка, хоть кто, такими же словами вежливо поздравлять. А после пей-гуляй, ешь, что хочешь». Веселись, но в меру. Каблуков. Вот точно. Бенедикт так и знал. Большой он по бабскому делу ходок, Федор Кузьмич. Слава ему. На работе бабы сидят придовольные. Никто им слова худого не скажет, не пнет, не тебе за уши, ни за трещин, всякой проздравляет. Варвара Лупкинишна на шейку-то буса надела. Оленька вся в лентах, даже Ксения-Сирота, какой-то кружавчик из суровых ниток навертела, и на темечко пришпилила. Такие все раскрасавицы, хоть сейчас портки далой, до да шутки с ними шути. А еще что придумали? Вербных веток нарвали, да в горшок с водой вторнули. В избе тепло, листья ты распустись. Может, оно и воли, а только их нигде не все тут. И Шакал Демьяновичу на стол тоже горшок с ветками поставили было, да только он его сбросил на пол. Ничего в указе про вербу не указано. Шакал Демьянович указы все наизусть знает и любит, даже старые, с незапамятных времен. Вот скажем, чтобы выходной был в воскресенье. Все и так знают, что воскресенье — это воскресенье, — Ни один голубчик ни по работать не будет, хоть его режь. Казалось бы, чего уж тут указывать, берест тратить. Нет, это вот подход не государственный, а государственный подход это чтоб строго настрого указать, что выходной, не, боже мой, не в субботу случался, не боже мой, не в пятницу, не боже мой, не в четверг, не боже мой, не в среду, не боже мой, не во вторник, не боже мой, в понедельник. Так укажут, и так и будет, потому как на то и государство. Его же сила и слава, и власть земная во веки веков. Аминь. Шакал Демьяновича никто особенно не любит. Да и кто Мурзу любить может? Разве что баба его, ну, дедушки малые, а так никто. А не для того он и предназначен Мурза, чтобы его любить. А он для того предназначен, чтобы порядок был. В списке работников наблюдать, чернила выдавать, бересту, вычто за прогулы за пьянство или пороть кого? Вот для чего.